Я хорошо помню, как недели три до рокового происшествия я приехал к нему. Он стоял у выходной двери. Я сошел с брички и, стоя против него, увидел, что его глаза были устремлены за мое плечо, и в них читался страшный ужас. Я оглянулся и успел только мельком заметить что-то такое, что я принял за большого черного теленка, пробежавшего сзади экипажа. Сэр Чарльз был так взволнован и испуган, что я бросился к месту, на котором видел животное, чтобы поймать его, но оно исчезло. И это происшествие произвело, казалось, на сэра Чарльза самое тягостное впечатление. Я просидел с ним весь вечер, и по этому случаю, ради того, чтобы объяснить свое волнение, он вручил мне на хранение рукопись с повестью, которую я вам прочитал. Я упоминаю об этом маленьком эпизоде потому, что он приобретает некоторое значение ввиду происшедшей впоследствии трагедии. Но в то время я был убежден, что случай самый обыкновенный и что волнение сэра Чарльза не имело никакого основания. Тогда я ему посоветовал отправиться в Лондон. Я знал, что сердце его было не в порядке и постоянный страх – под которым он находился, как бы ни была химерична его причина, очевидно имел сильное влияние на его здоровье. Я думал, что после нескольких месяцев, проведенного в городских развлечениях, он вернется к нам обновленным человеком. Мистер Стаппельтон, наш общий друг, также беспокоившийся о состоянии его здоровья, был того же мнения. В последнюю минуту перед отъездом случилось... Ужасная катастрофа. В ночь смерти сэра Чарльза дворецкий Баримур, нашедший его тело, послал конюха Перкинса верхом за мною. И так как я еще не ложился спать, то через час после происшествия был уже в замке Баскервиль. Я проверил и подтвердил все факты, которые были упомянуты на следствии. Я проследил за отпечатком шагов по Тиссовой аллеи. Я видел место у калитки, ведущей в болото, на котором, по-видимому, стоял сэр Чарльз. Я заметил изменение формы следов, начиная с этого пункта, и удостоверился, что на мягком гравии не было никаких больше следов, кроме Барримора. И, наконец, я тщательно осмотрел тело, которого не трогали до моего прибытия. Сэр Чарльз лежал ничком с распростертыми руками, Пальцы его впились в землю, и черты лица были до того искажены каким-то сильным потрясением, что я бы не дал тогда клятвы в том, что вижу именно его. На теле действительно не оказалось никаких знаков насилия, но одно показание Барримора на следствие было неправильным. Он сказал, что на земле вокруг тела не было никаких следов. Он не заметил никаких. Я же заметил. На некотором расстоянии от тела, но свежие и отчетливые. Следы шагов? Шагов. Мужчины или женщины? Доктор Мортимер как-то странно посмотрел на нас, и голос его понизился почти до шепота, когда он ответил. «Мистер Холмс, я видел следы шагов» гигантской собаки.